Глава вторая. Последующие 35 дней были похожи один на другой. Я просыпалась, вырезала черточку на полене, которое раздобыла у моей спасительницы, после прятала его под свою лежанку и вздыхала. Наступил еще один день. После этого я шла умываться, приводила себя в порядок и присоединялась к кашит, так звали колдунью, приютившую меня. Мы завтракали, а потом я делала то, что она мне говорила, помогала по хозяйству, а заодно учила новый для меня язык. Мы уже даже немного разговаривали, запоминать новые слова оказалось не так сложно, когда нет возможности слушать родную речь. А может, дело было в самой Ашит? Она зачастую проговаривала свои действия, а я повторяла, потому быстро начала правильно понимать ее задания». «А ты ж корых!» — говорила она, и я, взяв в руки веник, начинала подметать пол под одобрительную улыбку колдуньи. И так во всем. Она проговаривала, совершая какое-то действие, а я повторяла за ней. Теперь я знала, что Турым — это название зверей, а не его кличка. Звали кудрявое недоразумение, которое пристроилось спать у моей лежанки, уруш. Ашид поначалу гоняла его, но когда увидела, что мы поладили, то Рым стал моей тенью. Поначалу он за мной наблюдал, ходил следом и смотрел, что я делаю. Если я прикасалась к чему-то, зверь начинал порыкивать. Но стоило сунуть ему кусок тушеного мяса, пока Ашид отходила от стола, как у Руш стал меньше подозревать меня в недобрых намерениях. А когда я начала чесать ему брюхо, Турым и вовсе проникся ко мне живейшей симпатией. Наша хозяйка его почти не гладила. Кинет поесть, выпустит погулять, не забудет позвать обратно. Иногда могла почесать ему ногой брюха, пока сидела в деревянном кресле у очага. Вот и вся ее сыровая ласка. Я же играла с урушем. Мы бегали с ним во дворе, играли в догонялки. А еще я, слепив снежок, кидала его в зверя, и тот, подпрыгнув, ловил ледяной комок зубами. Эта игра до того понравилась Турыму, что он сам начал рыть носом снег, показывая, что я должна сделать. Ашит смотрел на наше веселье со стороны — Иногда улыбалась, иногда качала головой, иногда даже прикрикивала, если видела, что Уруш снес меня с ног, навалился сверху, и я визжала, пытаясь освободиться от его небольшой тяжести. Мне было весело, Турыму тоже, а Ашит ворчала и грозила нам пальцем. «Слабая», — говорила она мне, пытаясь достучаться до сознания, «замерзнешь, пойдешь в ледяную пустошь, могу не вернуть». Ледяная пустошь — это было моим собственным переводом того, что говорила колдунья. Я уже знала слово лед, а еще «пусто». И в том, что она мне рассказывала о своих верованиях, были слова, где улавливалось знакомое звучание. Так я поняла, что души умерших уходят в эту ледяную пустошь, и их там встречает белый дух. Он сотворил этот мир, он царствовал в нем, и он устанавливал законы. Впрочем, это тоже были мои догадки, и они могли быть неверны или просто неточны. Я делала их, слушая то, что говорит мне ошит, улавливала уже знакомые слова, следила за жестами и делала примерные выводы. Так проходил очередной день, и наступала ночь. Черная и безлунная. Я ни разу не видела в этих местах ночного светила, не видела звезд, Они всегда были скрыты облаками, щедро застилавшими небосвод дымчатой мглой, как не видела ни разу солнца. Мне даже начало казаться, что здесь никогда не бывает иных красок, только белый. Никогда не бывает тепло, что там, куда меня занесло, царит вечная зима, снег и лед. Снегопадов тоже не было, впрочем, была метель, но всегда ночью. Я слушала ее завывание и куталась в толстое лоскутное одеяло. В такие минуты мне казалось, что я обязательно должна хоть что-то вспомнить из своей прошлой жизни, но нарочно воспоминания никогда не появлялись, словно кто-то навесил замок на дверь, ведущую к ним. Однако они просачивались во сне, и тогда я видела смутные образы, больше напоминавшие горячечный бред. Видения были хаотичными, рваными, и сложить из них полноценную картинку не получалось. Я терлась в этой круговерте, словно стояла посреди завывающей метели, и больше хотелось зажмуриться и закрыть лицо руками, чтобы защитить от колючих ледяных иголок, чем продолжать всматриваться в обрывки былого. И я просыпалась, тяжело дыша, садилась, стирала с лица обильный пот и потом долго лежала, слушая завывание за стенами дома Ашит. За все тридцать дней я не видела ни одного человека, кроме моей спасительницы и себя. Мне уже начало казаться, что и людей здесь тоже нет. Но они были. Об этом я узнала пять дней назад. К Ашит пришли трое мужчин. Однако ни они меня, ни я их так и не увидели. И все дело в колдунье. Она узнала о приближении гостей, когда тех еще не было видно. Мы с Урушим дурачились на улице. Он опять завалил меня в снег и упал поперек, радостно повизгивая вместе со мной. Дверь в этот момент открылась, и на пороге появилась колдунья. Она приложила ладонь козырьком к колбу и устремила взгляд вдаль. После этого прикрикнула на Турыма, и он нехотя сполз с меня. Ашит, подзывая, махнула мне рукой. Я поднялась на ноги, начала отряхиваться, но старуха неожиданно резко прикрикнула «Иди в дом!». Опешив, я все-таки послушалась, но недоумение почувствовала. За все это время, что я жила у Ашит, она ни разу не кричала на меня, не бронила, даже не отчитывала, а сейчас явно сердилась. Когда я прошла мимо нее, колдунья закрыла дверь и указала мне рукой в сторону умывальни. Так я назвала Лихур место для омовений и велела. Сиди там, позову. Что случилось? Спросила я на родном языке, но сразу же поправилась, заменив вопросом на языке снежного мира. Зачем? Гости не должны смотреть. Она подобрала наиболее понятные мне слова в ответ: Сиди там, позову, и, повторив уже сказанное ранее, отвернулась. Я ушла не сразу. Сначала приблизилась к окну, вытянув шею, посмотрела в том направлении, куда глядела Ашит, и увидела вдалеке три черные точки. Они постепенно приблизились настолько, что уже можно было различить. Это всадники, и едут они на еще неизвестных мне длинношерстных животных. «Уходи!» — вдруг рявкнула за спиной Ашит, и я вздрогнула. После этого кивнула и направилась в сторону своего укрытия. Оставалось лишь гадать, почему колдунья не хочет показывать меня. В любом случае, пока она только заботилась обо мне, возможно, и ее тон, и приказ были тоже заботой. Потому не оспаривать, ни нарушать ее повеление я не стала. Из умывальни, чуть сдвинув кожаную занавесь, я слушала, как в дверь постучались и вошли только тогда, когда Ашит разрешила. С ней поздоровались, как мне показалось, с уважением а потом говорил только один из троих. Его голос был низким и хрипловатым. Я уловила просящие нотки и чуть высокомерный ответ колдуньи. Всего лишь отдельные слова, потому что разговаривали бегло. Вот тогда я оценила доброту моей спасительницы. И ее нарочито неспешный говор, и короткие фразы, и жесты, и повторы, когда я не могла сообразить, чего она от меня хочет — Она обучала меня, терпеливо и заботливо, не ругая за ошибки, не сердясь за неверно понятые слова. Да, общаться с кем-то еще мне было рано. Названные гости ушли достаточно быстро. Благодарили и прощались с колдуньей они опять все вместе. Она благословила их, и дверь скрипнула во второй раз. Мужчины ушли, а Ашит позвала. «Возвращайся!» Смотреть в окно она мне не запретила, потому что гости не обернулись ни разу. Правда, и я почти ничего не увидела, кроме теплых шуб и белых прядей, которые трепал ветер. «Кто это?» — спросила я. Ашит, стоявшая у очага, обернулась. Она скользнула по мне взглядом, после перевела его на окно, однако увидеть тех, кто приходил к ней, со своего места не могла. Я ждала ответа. Колдунья с ним не спешила. Возможно, думала, как лучше сказать, чтобы я поняла. «Тебе не надо», — наконец ответила она, и я возмущенно округлила глаза. «Хорошо, мне не нужны эти люди, с этим я была склонна согласиться, но понять, кто они, было полезно, хотя бы ради того, чтобы больше узнать о новом для меня мире». «О звери», — плохо скрыв раздражение спросила я, вновь глядя вслед трем черным точкам. «Рохи», — сразу же ответила старуха. Ну и на том спасибо. Теперь я знала, что здесь есть ездовые животные, и их называют рохами. Однако о людях узнать все равно хотелось. Покусав губы, я обернулась к колдунье. Зачем я ушла? На самом деле мой вопрос прозвучал не так гладко. Зачем я иди? Вот что я спросила, но Ашит даже не улыбнулась. Она приблизилась ко мне и взяла в ладонь косу, подержала ее и вернула на плечо. «Твои волосы — огонь!» — сказала она. «Будут глядеть. Плохо!» Я помолчала, обдумывая ее слова, затем понятливо кивнула. «Значит, рыжие волосы у них редкость, а то и вовсе в новинку. Тогда Ашид была права, когда спрятала меня. Излишнего внимания или насилия над собой я не хочу». «Ашид!» — позвала я, и колдунья опять посмотрела на меня. «Как защитить меня?» Она указала на умывальню и усмехнулась, заметив очередной всплеск моего возмущения. Затем вздохнула и указала на себя. «Шамана никто не тронет. Кого защищает белый дух, того боятся обидеть. Учись!» «Хорошо», — кивнула я. «Я согласна». «Сначала это», — она указала на свой рот. «Хорошо», — снова кивнула я. «Но учить ты можешь и сейчас». Колдунья хмыкнула и вдруг указала на свое лицо. «Это будет твоим». Вот эта новость мне понравилась немного меньше. Уродовать себя татуировкой мне совсем не хотелось. Эти рисунки, которые Ашит назвала «Слова Духа», показались мне лишним украшением. Женщина всегда должна оставаться женщиной. «Кто же это говорил?» Я поморщилась из-за ощущения глухой стены в голове, которая скрывала ответы на мои вопросы, а после спросила, — как еще защитить? — Лихур, — ответила она, снова указав на умывальню и рассмеялась, увидев, как на моем лице отразилась досада. Сидеть всю жизнь за занавеской мне не хотелось. — А это надо? — я обвела пальцем свое лицо. Колдуньи кивнула, но добавила. — «Здесь можно», — и указала на плечо. «Но никто не увидит. Так делают мужчины. Женщинам на лицо». «Надо подумать», — пробормотала я на родном языке. «Возможно, надо просто увериться, что мое лицо станет мне защитой». А чуть позже я даже пришла к выводу, что такое лицо даст мне необходимую власть. Я слышала, с каким уважением говорили мужчины сошит. «Это хорошо». Это рычаг для управления своей жизнью. Если я буду держать такой рычаг в руках, то смогу сама решать, как мне жить и что делать. Да, наверное, стать шаманкой не дурной выход. Ашит, я хочу быть шаманом, сказала я, когда за окном завыла метель. Учи. Белый дух слышит днем. Завтра спросим, ответила она, и я поняла, что мое обучение вопрос еще не решенный. Все будет зависеть от духа. «Расскажи про людей», — попросила я. «Сначала язык», — ответила женщина, и мне пришлось смириться. Ее упрямство я уже знала, хотя не понимала его. Это были просто знания, и они мне были необходимы, чтобы выжить. Я должна была понимать, как вести себя, как не попасть в глупое, а то и вовсе опасное положение. Однако Ашит моих мыслей не разделяла а так как она оставалась единственным знакомым мне человеком, пришлось смириться с ее молчанием и ждать, что будет дальше. А дальше было новое утро. Моя спасительница подняла меня, когда за окном еще царил сумрак. Метель уже улеглась, но нанесенный ею снег все еще летал в холодном воздухе. Стараясь не глядеть на унылую картину за окном, я послушно привела себя в порядок и села к столу, Но Ашит отрицательно покачала головой и указала на уличную одежду. «Белый дух ждет нас», — сказала она. «Его глаза лучше видят, когда ночь встречает день». «Свет и тьма — это...» Она замолчала, подбирая слова, а затем махнула рукой и произнесла до боли знакомое. «Ата». И мы пошли. Оруш остался сторожить дом, и как он не упрашивал взять его, хозяйка осталась непреклонна. Мы ушли без Турыма, и пока мы шагали по ровному слою снега, обновленному за ночь, колдунья не издала ни слова. На мою попытку заговорить Ашит ответила строгим взглядом и приложила палец к губам. Протяжно вздохнув, я покорилась и этому требованию. Признаться, меня иногда раздражало то, что я полностью завишу отошит и совершенно властна над своей судьбой. Нет, не так. Как раз воли меня никто не лишал. Я бы могла одеться, выйти за порог и покинуть гостеприимный дом шаманки. Она бы не стала противиться и удерживать, предоставив мне право выбора. В этом я была уверена. Однако я понятия не имела, что меня ждет за порогом. И вот в этом была моя слабость и зависимость, а женщина упорно избегала разговоров о людях и о своем мире. И вот это раздражало. Порой от безысходности приходила волна возмущения и даже гнева, но их я давила. Здравый смысл оставался со мной, и он велел быть терпеливой. Зла в шаманке не было, как и коварства. Я это чувствовала, да и вряд ли кто-то стал бы столько возиться со мной, как эта одинокая женщина. Как бы там ни было, но она все-таки обучала меня языку, пусть по капле, но открывала передо мной незнакомую действительность, и уже только за это стоило быть благодарной, не говоря о спасении моей жизни. От размышлений меня отвлек далекий вой. Беспокойно оглянувшись, я поискала взглядом зверя и с удивлением обнаружила целую стаю. Этих зверей я тоже не знала. Может, Ашит и рассказывала мне про них, но не все из того, что она говорила, я могла понять, пока в это не тыкали пальцем. А рычала и искалилась она, произнося названия разных животных, так что какое-то из них отнести к стае я не могла. Ашит, с тревогой позвала я. Не пойдут, ответила она так и не обернувшись. Путь закрыт. Но раз закрыт, я еще раз обернулась, но звери так и не перешли невидимые черты. Может, и вправду эта земля была для них запретна. И я вздохнула с облегчением. А понаблюдав еще немного, я поняла, что рядом вообще нет никаких зверей. В небе можно было разглядеть чёрный силуэт большой птицы, однако она парила слишком высоко, чтобы заподозрить ее в недобрых намерениях. На этом я окончательно успокоилась и сосредоточилась на окружающем пейзаже. Он не менялся. Белая пустыня без единого чахлого деревца, без камней и чьих-либо следов. Уныло и однообразно до невозможности. А мы все шли и шли. Мне казалось, что наш путь никогда не закончится. Но он закончился неожиданно, когда из утреннего грязно-белого марева навстречу нам выскользнули небольшие скалы, такие же безжизненные и унылые, как и все вокруг. А вскоре стал виден грот, к нему мы и направились. Еще через несколько шагов у меня открылся рот и уже не закрывался, потому что впервые за то время, что я находилась в «Белом мире», Я увидела красоту. Она не была рукотворной, готова в этом поклясться. Не была нарочитой, вычурной или тяжеловесной, подобно безвкусно обставленному дорогому мебельному дому. О нет, красота этого места была невесомой и почти нереальной. Она переливалась с тысячами маленьких искорок, сиявших в тончайшей ледяной паутине, оплетавшей вход в скалу. Ох, восторженно выдохнула я. «Как же восхитительно прекрасно!» Ашит не поняла меня, потому что говорила я на родном языке. Она обернулась, кажется, хотела поругать меня, но только улыбнулась, глядя на мой детский восторг, и поманила за собой. И мы прошли под радужным переливом ледяных искр, на которые не падало ни единого луча солнечного света. А когда вошли в грот, то оказалось, что и он наполнен сиянием. Не нужно было ни фонарей, ни факелов, чтобы разогнать мрак. Его попросту тут не было. Да и грот оказался целой пещерой. Мы шли по ледяной дороге мимо прозрачных сверкающих наростов, порой казавшихся настоящими колоннами. Если честно, я перестала следить за временем. Оно просто исчезло, растворилось в блике ледяных искр. Мне даже стало казаться, что в намороженных узорах скрыты фигуры сказочных существ, потому что ни одно из их очертаний не было мне знакомо. Конечно, скорее всего, это были игры моего воображения, но они не отменяли чудес пещеры, и я продолжала ими любоваться. Наконец, Ашит остановилась. Перестав озираться по сторонам, я посмотрела вперед и охнула, потому что вдруг увидела самого прекрасного во всем свете мужчину, сидевшего на ледяном троне. Я ясно увидела его пронзительные глаза, показавшиеся мне в первое мгновение серыми. Однако спустя миг мне подумалось, что они все-таки голубые, а еще спустя один удар сердца налились насыщенной синевой. У мужчины были длинные белоснежные волосы, а еще высокая корона на чистом челе. Задержав дыхание в немом восхищении, я сделала к нему шаг и растерянно моргнула. Передо мной не было человека, была наледь, спускавшаяся по камням, словно застывший в одно мгновение водопад. И сколько бы я снова не моргала, мое видение так больше и не появилось. «А где же он? Где?» Воскликнула я, и эхо прокатилась под сводами, зазвенев множеством льдинок. Их чистый перезвон на мгновение заполнил пещеру, а затем все стихло. «Что ты видишь?» — спросила меня Ашит. «Здесь был мужчина», — уже тише произнесла я, слабо отдавая себе отчет, что вновь перешла на родной язык. Слишком сильны были эмоции, чтобы следить за тем, что и как я делаю. Он был невероятно прекрасен. Я так хорошо рассмотрела его, но потом он исчез. И теперь я вижу застывшую воду. Ах, как бы мне хотелось говорить на твоем языке, Ашит! Ты ведь ни слова не понимаешь, а я так хочу услышать ответы на свои вопросы. Ашит, что же это такое? Куда делся мужчина в короне? Я же видела его, видела! И вновь хрустальный перезвон наполнил пещеру, почти заглушив мои последние слова. А когда воцарилась тишина, шаманка улыбнулась. «Белый дух услышал твое желание, и я понимаю тебя. Но куда он делся? Я же видела...» «Желание?» — осеклась я. «То есть я могла попросить о чем угодно?» «Лишь отец решает, какие из них исполнить», — ответила Ашит. «Я могу еще попросить?» — насторожилась я. «Можешь. У людей всегда есть много просьб». Но Белый Дух слушает лишь те, которые идут от сердца. Твое желание было именно таким, и Создатель его исполнил. Попробуй попросить еще раз, но не обижайся, если он тебя не услышит. Итак, что я заполучила? Знание языка. Неплохо, но не то, чего бы мне хотелось на самом деле. Не совсем то. «Больше всего мне хочется понять, что со мной произошло и как я тут очутилась, а лучше всего вернуться домой. Да, это было бы просто замечательно!» И я, поклонившись, заговорила. «О, повелитель снегов и льдов, молю тебя исполнить мою просьбу. Верни меня туда, откуда я пришла». И замерла, ожидая чуда. Его не случилось. Я осталась стоять там, где стояла, Ашит развела руками, показав, что ничего не вышло, но это я поняла и без нее. «Я оговорила», — улыбнулась шаманка. Раздосадованная неудачей, я едва не плакала. Мне ведь и вправду хотелось бы вернуться домой. Поджав губы, я некоторое время пыталась справиться с раздражением, а потом воскликнула. «Я прошу тебя, верни мне память!» Ничего не изменилось. «Верни!» — закричала я, едва не плача, и несколько сосулек, упав на пол пещеры, разлетелись с противным дребезжанием, ничем не напомнив тот мелодичный перезвон, который я слышала раньше. «Не гневи его!» — Ашид схватила меня за руку. «Нельзя приказывать отцу всего сущего. Можно попросить, можно молить, можно надеяться, но нельзя приказывать. Он — весь мир!» — Ты снежная пыль под его стопами. Проси прощения, проси. — Не буду, — буркнула я, но это было больше обидой, почти детской, чем упрямством. Я и вправду захлюпала носом, затем стерла со щеки слезу, скользнувшую из-под ресниц, и прошептала. — Прошу, верни мне воспоминания, помоги понять, кто я, откуда и почему оказалась здесь. Мне это нужно. Инь». До того, лежавший на стенах, вспорхнул, закружился в воздухе и осел на моих волосах. Я продрогла в один момент и так же быстро согрелась. Что бы это ни было, память не вернулась, и, разочарованно вздохнув, я склонила голову. И на том спасибо. Хотя бы могу теперь разговаривать. «Идем», — шаманка взяла меня за руку. «Повелитель дал тебе все, что посчитал нужным». И «Если мы чего-то не поняли, однажды его ответ станет ясен. Идем». Не возражая, я бросила взгляд на застывший водопад, но мужчина так больше и не появился. Да и был ли он вообще? Или это мираж, которая соткала мое воображение? Оставалось только гадать или дождаться, когда ашит решит объяснить мне произошедшее? И из пещеры я выходила, больше не любуясь на ее красоты — Хотелось вернуться в уютный дом шаманки, сесть у очага, обнять у и немного пожалеть себя. Так что дело я себе нашла на ближайшее будущее. А как жить в этом белом мире, я подумаю, когда буду готова двигаться дальше. А пока мне было горько, обидно и стыдно за свою вспышку. Шаманка не укоряла меня, даже не покачала головой. Та ее небольшая речь о величии белого духа, Так и осталась единственной. Она вообще не спешила заговорить. Лишь пару раз обернулась, скользнула взглядом по мне и чему-то довольно улыбнулась. Я заметила это, но пока спрашивать не стала. Было не до этого. Однако стоило мне покинуть сверкавшую пещеру, как я вспомнила о стае неизвестных мне тварей, ждавших у границы запретных земель. Или священных, раз тут находилась обитель хозяина Снежного края. Ощутив прилив беспокойства, я всмотрелась вдаль, звери никуда не делись. Мне даже показалось, что их стало больше. «Наша зима сурова», — вдруг произнесла Ашит, словно подслушав мои мысли. «Зверью приходится нелегко. Они рады даже грызунам, а уж человеку настоящее пиршество. Нас двое!» «А?» — протянула я, — и закрыла рот, не зная, как реагировать на слова шаманки. Она полуобернулась, хмыкнула и сказала. «Не бойся, мы им не по зубам». Мне оставалось лишь довериться. Только это и оставалось. Не бояться не могла. Звери были большими, голодными, а значит, злыми. И их было много, слишком много на двух женщин, одна из которых была стара, а вторая не в своем уме и совсем не жаждала умирать. В эту минуту я отчаянно жалела, что не прихватила с собой даже ножа. Отдавать свою жизнь просто так было еще обидней, чем неисполнение желания. Я сверлила взглядом спину Ашит, потом переводила его на зверье, и мое сердце трепетало. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я видела их рост. В холке каждый из них достигал моей талии, а я была хоть и невысокой, но миниатюрной, меня вряд ли можно было назвать. У этих хищников были мощные лапы, и силы им было не занимать. Наверняка и когти тоже были большими и крепкими. Я видела их лобастые головы и оскаленные морды. Могу признаться честно, при виде клыков я испытала уже не трепет. Это был настоящий страх. «Иди за мной, Ошите, не обернувшись велела шаманка. «Не вздумай закричать или сбежать от них. Только за мной!» «Ты поняла, Шити? «Кто?» — переспросила я, почти прослушав, что она сказала. «Дочь Ашит Ашити», — ответила женщина. «Теперь это станет твоим именем. Белый Дух позволил тебе войти в его мир и начал жить среди других детей. Велика милость Белого Духа! Ну вот я и обзавелась матерью и именем, а еще благословением местного божества». Можно, наверное, сказать, что сегодня я родилась во второй раз. И какой бы ни была там, здесь мне предстоит начать свой путь заново. Ашити! — Я вскинула голову и едва не вскрикнула, потому что стояла одна в окружении диких тварей. Они принюхивались, скалились, порыкивали, но не трогали. Задумавшись, я не заметила, как мы пересекли границу, за которой заканчивалась запретная для зверья территория. Ашит Позвала я дрогнувшим голосом. «Ашит, что мне делать?» «Иди», — ответила она. «Просто иди, и все. Они тебя не тронут. Только не беги, помнишь?» Я гулко сглотнула, и один зверь придвинулся ближе. Я опустила взгляд на его лапу и уверилась в своей догадке. Она была мощной, когти тоже. «Если он хоть разок ударит меня, то снимет мясо с костей». Зверь оскалился и зарычал громче. Медленно выдохнув, я подняла голову и встретилась взглядом со светло-голубыми, почти прозрачными глазами. «Ашит!» — позвала я, чувствуя нарастающую панику. «Мне страшно!» «Просто шагни!» — твердо произнесла шаманка. «Сделай шаг!» «Давай, Ашити!» «Подними ногу и шагни вперед!» «Иди!» — вдруг выкрикнула она, И я послушно шагнула. Словно в кошмарном сне, я протиснулась между двумя мохнатыми телами, даже ощутила касание серой шерсти к тыльной стороне ладони. А еще их запах, он был резким и въедливым. Скривившись, я задержала дыхание и сделала последний рывок, изо всех сил стараясь не сорваться на бег. А шит, ждавший ждавшая меня позади стаи, одобрительно кивнула и зашагала дальше. Я шла за ней, и мне все казалось, что морозный воздух пропитался вонью зубастых тварей. «Как они называются?» — спросила я, продолжая кривиться. Рырхи, ответила шаманка, — «они чувствуют силу белого духа, а если подружишься с вожаком, приручишь всю стаю. Но летом, зимой они помогают только за еду. Не накормишь после — сожрут тебя». «А сила белого духа, разве она не защитит?» «Не знаю», — пожала плечами ошит. «Я Рырхов не приручала и не обманывала». Я фыркнула и на время отстала с вопросами. Только обернулась, увидела, что стая идет за нами, и поспешила поравняться с шаманкой. Потом и вовсе обогнала ее, так было спокойнее. А затем подул ветер. Он бросил выбившуюся из-под теплого капюшона прятку мне в лицо, и я застыла на месте, разглядывая ее в ошеломление. Не выдержав, я скинула с головы капюшон, мотнула головой, перебросила вперед косу и вскрикнула. — Что это? Ашит, они же белые! — Это дар отца признанной дочери, — ответила женщина, вновь обогнав меня. «Теперь ты одна из его детей!» «Но мне нравились мои волосы!» — возмутилась я. «Возможно, они вернутся!» — снова пожала плечами шаманка. «Я же говорила, что не всегда можно понять его замысел, но однажды истина откроется. Не гневи отца, принимай его дары с благодарностью, и его милость останется с тобой впредь. А учить ты меня будешь?» Что сказал Белый Дух об этом? — Всему свое время, Ашити. Я расскажу тебе о травах и о отварах, остальное, если пожелаешь душой. У каждого есть выбор. Время твоего еще не настало. Отец велел не спешить. — И когда он спел, проворчала я себе под нос. — Он ведь создатель! — лукаво улыбнулась Ашит. Мы приблизились к нашему дому, и стая рырхов отстала. Я вздохнула с облегчением и поспешила скрыться за надежной дверью. Позже, когда мы сидели за столом, я задала последний мучивший меня вопрос. Я и вправду видела его, Ашит. «Если веришь своим глазам, то зачем спрашиваешь?» — усмехнулась шаманка. «Он так красив!» — вздохнула я. «Невероятно красив!» «На нем была корона». «А что такое корона?» — с интересом спросила Ашит. То, что надето на голове белого духа, — ответила я, глядя на нее с удивлением. «Разве ты не видела?» «У него много лиц», — улыбнулась женщина. «Каждый видит то, что хочет. Мне он явился даже не человеком». «Да? А кем?» «Это наша с ним тайна». Ее улыбка снова стала лукавой, и я поняла, что не успокоюсь, пока не узнаю эту тайну.